Глава третья. Следующая неделя прошла тихо, а в понедельник события полились водопадом. Утром Мафи с такой скоростью понеслась во двор на прогулку, что толкнула Черри. Пуделиха испугалась, напрудила на ковре лужу, потом решила, что маловато будет, и украсила море башней, сами догадайтесь, из какого материала. Дегтярев не заметил конструкцию. Наступил на нее, а потом прошелся по всему первому этажу. Нина, Марина и я бросились убирать безобразие. Попытались отмыть ковер, потом решили отдать его в химчистку. Полы протерли, выдохнули. И тут раздался грохот, виск мопса-хуча и громкий возглас ворона Гектора. «Все пропало!» Наша троица дружно ринулась в зону кухни и увидела на полу шкафчик с посудой, которую мы используем каждый день. Нина схватилась ладонями за щеки. Ужас! Крепления у него оторвались! Все внутри разбилось! Я решила успокоить домработницу, а заодно и няню маленькой Дунечки. Тарелки и чашки очень старые. Я купила их для временного использования много лет назад, когда только приехала в Ложкино. Посуда пожелтела, кое-где треснула. Вставила свое замечание Марина. Часть предметов куда-то делась. Давно пора новую купить. До руки не доходили, — продолжила я. И полка древняя. И вот уж удача. Дверцы не открылись, содержимое не высыпалось. Убирать нечего. Возьмем шкафчик, унесем его на помойку и все. Это сделаем мы с Сашей, сказал Феликс. Я посмотрела на Марину та сразу поняла, какие мысли бродят в моей голове. Поэтому заявила: него же мужчинам заниматься хозяйством. И тут появился дегтярев. Он вскинул брови. Ну и ну, свалился. «Саша, бери антиквариат слева, а я справа», — скомандовал Феликс. «Раз-два, понесли». Полковник и мой муж двинулись в сторону коридора, который вел к входной двери. «Ой-ой, что сейчас будет?» — прошептала Нина. «Может, обойдется?» — оптимистично предположила Марина. Раздался грохот, звон, лай Афины, вой Чери и крик Гектора уронили. Мы схватили веники, совки, тряпки, помчались в холл и увидели открытую входную дверь Феликса, стоявшего с виноватым видом, полковника, идущего к гаражу и разбросанные повсюду осколки. «Милый, ты куда?» – закричала Марина. Работы по горло!» – ответил полковник, ускоряя шаг. «Вам помочь?» – осведомился Маневин. «Да, унеси пустой шкафчик на помойку», – попросила я. Муж взял останки кухонной мебели и двинулся во двор, где стоит большой бак на колесах. Мафи и Афина побежали за ним. Мы стали заметать обломки. И тут Хуч заплакал. Наша компания бросила веники Изгрудилась вокруг мопса. «Милый, что случилось?» – спросила я. Хучик сел и поднял правую лапку. «Ой-ой, там рано! Он порезался!» – запричитала Нина. «Кровь бежит!» Я схватила телефон, но позвонить в ветеринарную клинику Манюни не успела. Со двора в холл ворвалась Афина. Она залаяла, уцепила меня за край кофты и потянула на улицу. Держа хуча на руках, я пошла к гаражу и остолбенела. У бака лежали Маневин и Мафи, а на земле валялись разнокалиберные деревяшки. «Что-что-что?» — занервничала Нина. «Как-как-как?» «Просто я упал!» — закряхтел Маневин. «Мафи, помогите! Я уронил ей на хвост шкаф!» «Спокойно!» — скомандовала Марина. «Феликс?» «Вставай!» «Не получается!» — ответил мой супруг. «Ноге что-то мешает!» «Ой!» — зашептала Нина. «У него из щиколотки торчит что-то жуткое! К врачу надо!» «Спокойно!» — повторила Марина. «Даша берет мужа и едет в медцентр. Я везу собак в клинику Маши, а Нина занимается уборкой». Я посадила хучу на дорожку и попыталась поднять супруга, но потерпела неудачу. «Сейчас я тебе помогу!» — пообещала Марина. «И я, и я!» — засуетилась Нина. «Спокойно!» — опять воззвала к нам Марина. «Феликс, я потяну тебя за правую руку, Даша — за левую, Нина пихнет в спину. Твоя задача — встать на здоровую ногу». «Да я сам поднимусь!» — возразил Маневин. «Просто дайте мне обо что-то опереться, и все». «Без нас ты не справишься», — отрезала блогерша. «Не спорь». Феликс вытянул руки. «Все поняли задачу?» — осведомилась Марина. «На раз, два, три мы с Дошенцией поднимаем Фелю. Нина толкает его сзади, ясно?» «Да», — ответили мы с домработницей. «Раз, два!» — закричала жена Дегтярева. «Три!» Я вцепилась в руку мужа и дернула его на себя. Маневин поднялся, пошатнулся и с воплем «Спасайтесь!» упал на нас с Маришей. Мы все свалились в недавно зазеленевшую траву. Стало тихо. Потом я услышала вой хуча. «Милый, что с тобой?» Испугалась я за собаку. «Сначала я встал нормально» ответил вместо мопса Маневин. «Потом кто-то как пнет меня сзади. Я не удержался на одной ноге. Понял, сейчас плюхнусь на вас и предупредил, чтобы вы убегали. Но все так быстро произошло. Я в полном порядке, только на спине почему-то мешок лежит, поэтому встать не могу». «Сейчас слезу!» прокряхтела Нина. «Марина велела вас пихнуть сзади. Я так и сделала» вы упали а я на вас а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а пробормотал маневин и спокойно поднялся ты стоишь восхитилась я тоже принимая вертикальное положение Когда я рухнул в ноге что-то щелкнуло и она больше не болит обрадовался профессор ухуча маленькая царапинка доложила марина рассматривая лапку собаки а мафи куда-то удрала, «Все живы!» — подвел итог Маневин. Потом посмотрел на останки мебели, кроме шкафчика. «Сейчас подберу деревяшки и брошу в...» «Нет!» — хором закричали мы. «Нет!» «А что у Феликса из ноги торчало?» — дрожащим голосом осведомилась Нина. «Это ужасно выглядело!» Я наклонилась и вытащила из ботинка мужа ручку от шкафа. «У страха глаза велики!» — хмыкнула Марина. «Где Дарья?» — закричал Дегтярев, появляясь на дорожке, ведущей к маленькому дому. «Она здесь!» — ответила Нина. «Пусть прекратит бездельничать и быстро рулит в офис!» — приказал полковник. «К нам едет клиент!» Марина засмеялась. «Учитывая, как развивалось утро, ты увидишь сумасшедшего мужика, который прискачет на швабре!» «Ой, что?» – попятилась Нина. «Дизайнер!» – подпрыгнула наша невеста. «Я должна через пятнадцать минут сидеть у него!» «Дизайнер?» – повторил Маневин, глядя вслед убегающей Марине. «Марина заказала ему рекламу для свадьбы», – объяснила я. «Дарья где?» – заголосил Дегтярев.